Глава 37. «Итак, Пьер Меркадье в Париже. Ран спрашивал себя, хочется ли ей увидеть его. Все было странно в этом человеке. Внезапно исчез, нежданно вернулся. Паскаль говорит, что он расспрашивал няньку мальчика, Марию, она ничего не знает». Просто вот приходил человек каждое воскресенье на проспект Булонского леса посидеть на скамейке рядом с ней и с ребенком. А так как ему сообщили, что Жано уезжает к морю, то в следующее воскресенье он не придет. Где он проживает, неизвестно. Потеряли его след. Какой он теперь стал? В сущности Баронас фон Гетц боялась, встретить от призрак своей молодости» нее было вполне достаточно Паскаля, молодого, нежного и такого ненадежного. Она покупала ему галстуки. Она думала о нем на людях. К тому же один призрак уже имелся в лице господина Бресси. В угоду Генриху она увиделась со своим первым мужем. Он был теперь сенатором и, в общем, не так уж переменился. В светской жизни, которую вела Рен, Бывая на приемах в посольстве, на приемах в министерствах, к концу июля наступила затишье. Рэм всецело занята была своим новым романом, тем более, что Паскаль жил в Париже один, его домашние уехали. Иной раз она все же думала о том человеке, который где-то жил в городе и мог ей случайно встретиться. Ему сейчас, вероятно, лет пятьдесят восемь. Каким же он стал? Странно думать, что он каждую неделю приходил поболтать с маленьким Жанно, которого Рен мельком видела в пансионе. Генрих уехал на две недели в Англию. Рен должна была ждать его в Давиле, но из-за Паскаля она все сидела в Париже. Ей пришло желание посмотреть, как живет семейство Меркадье в своем семейном пансионе, побывать в их квартире. Паскаль показал ей как-то фотографии матери. Вероятно, она была очень хорошенькая. Странно, что больше всего любопытство в Рен вызывала именно Полетте. Хотя с Полеттой ей не приходилось соперничать, ведь эта женщина была матерью Паскали. Он не захотел, чтобы Рен пришла к нему, увидит прислуга или встретится на лестнице кто-нибудь из жильцов. Рен изобрела предлог. Она навестит Манеску. Все четыре дамы еще не выезжали на дачу из-за войны, пока в Бухаресте не был подписан договор о мире. Теперь они занялись сборами, вполне естественно было зайти проститься с ними. Эльвира не оказалась дома, все бегает по магазинам, сказала Бетси, но по ее бледненькому личику видно было, что она скрытничает, ее почему-то очень интересовала, как себя чувствует Карл. Ах, что бы ни случилось, обязательно надо сказать Карлу, что Эльвира любила и будет любить только его одного. Полно! Это совсем лишнее, ответила Рен, ведь между ними все кончено. Когда Рен спускалась по лестнице, Паскаль, стороживший за дверьми своей квартиры, схватил ее за руку И увлек в темную переднюю, а затем, без всякого уважения к семейному обиталищу, повел в комнаты, где мебель стояла в чехлах, на полу лежали соломенные маты, а каминные полки были прикрыты газетами. И на целый час Ран забыла, как недолговечна их любовь, забыла, что он лгал ей, забыла мучительные мысли о старости и начавшемся увидании а потом они рассматривали всякие семейные сувениры, нерепые безделушки, раздомастные, привычные для паскали вещицы. Рен с интересом раскрывала ларчики, подбитые голубым или красным атласом, китайские лакированные чайницы с внутренними крышками из олова, голландские статуэтки, подделки под дельфский фаянс, полочки, затрапированные шелком с мелкими букетиками, фигурные рамки, с отделениями, утыканные фотографиями и увенчанные огромным бантом в стиле Людовика XVI. Медную индусскую чашу с щеканным узором, коробочку с миниатюрным домино, фарфоровую змею. Каждая из этих унылых и причудливых вещей имела свою историю. Глупую и лишенную прелести, но в летописи жизни обнищавшего семейства Меркадья – Каждое блестело, словно камень в гроте, омытый морской волной. Рассказывая о них, Паскаль ворошил прошлое. Обрывки его зацепились за вышитые салфеточки на спинках мягких стульев, за круглый столик, обтянутый плюшем, за обветшавшее кресло с ярко-синей вышитой обивкой, за множество безвкусных мелочей, накопившихся в течение долгих лет, машинального существования и уцелевших, несмотря на обнищание, переезда с квартиры на квартиру и на всякие бедствия. Покажи мне бумаги, Паскаль. Он знал, о чем она говорит. После отъезда домашних он нашел эти бумаги в деревянной шляпной коробке, стоявшей на шифоньерке в комнате Полетты шляпной коробки, расписанной голубой и желтой краской в стиле деревенских пикардийских узоров. Бумаги. Паскаль обещал Рен не читать их без нее. Слово свое он не совсем сдержал, теперь он вытащил из голубой коробки пачку бумаг, стянутую выцветшей лентой. Рен взяла их, развязав ленту, опустила ее в подставленные руки Паскаля с беспокойными тонкими пальцами, которые то обхватывали ее запястье, то пробегали по бумагам и поднимались к ее плечам. Тут были пожелтевшие листочки, письма первых лет, такие обнаженные, простые, где любви говорило только горячее желание поскорее вернуться домой, сократить разлуку. С чувством стыда любовники Поворовские вторглись в жизнь Пьера и Полетты, «И были разочарованы. Деловые бумаги лежали вперемешку с холодными или охладевшими посланиями. Разве кто-нибудь знает, какую ценность имеют те простые письма, которыми обмениваются двое любящих? Из одного письма выпали засохшие цветы, хотя в нем говорилось только о неудачной поездке в Париж, о хмуром небе и о платье, испорченном портнихой». Тут была фотография, снятая в день свадьбы, и билет в театр комической оперы, бальный веер. И среди всех этих памяток фотографическая карточка, обнаженная женщина в маске на фоне сладострастной венецианской декорации, снятая, по-видимому, в 1890 году, вероятно, жестокая находка, сделанная женой в бумажнике мужа, так же, как и открытка с игривой картинкой, спрятанная вместе с метрикой о старшей дочки, умершей в ДАКСе. Наконец, напали на тетради, которые были посвящены Джону Ло. Во всяком случае, две из них — узкие и длинные тетради, исписанные мелким и сжатым почерком, сокращениями, с помарками, вычеркиваниями, и переносами на соседнюю страницу, почерк с сильным наживом, словно на перо давила вся прожитая человеческая жизнь. Тот же почерк, которым были написаны письма, но совершенно изменившийся. Почерк человека того мира, где все на виду, как за стеклом витрины. Человека, который пишет для того, чтобы написанное заключить в бутылку и бросить, в море». Сначала Рен запуталась в рассуждениях, касавшихся технической стороны системы, введенной Джоном Ло. Лишний раз подтвердилось, что понять язык специалистов, так же как и язык поэзии и математики, могут только посвященные, и вдруг она наткнулась на следующие строки. «Мы печалуемся о несчастьях великих людей, считая их несправедливостью судьбы» всегда преследующие гения. А разве бывает в жизни хоть один счастливый роман? Разве жизнь самого незаметного человека не кончается всегда трагически? Скала Наполеона не более трагична, чем всякая смертная ложа, на котором завершаются перипетии любой жизни. И во всех домах Парижа происходят агонии столь же мучительные, как смерть у Галину, Хевале де Лабара и робеспьера К этому ужасному исходу жизни мы все катим в огромном омнибусе, которому тоже суждено погибнуть в катастрофе, и мы не знаем, как он движется, каков механизм нашей колесницы. Помню однажды вечером, в час, когда зажигались первые огни, я ехал через весь Париж в одной из таких тряских колымак, и наш омнибус, словно кит, разрезал волны густеющих сумерек тот вечер меня томила тревога и печаль. Голова забита была цифрами, от которых зависела моя свобода, биржевыми курсами, названиями акций и других ценных бумаг. Я был как сумасшедший, у которого несчастный его мозг превратился в чудовищную счетную машину. И вдруг все мне показалось таким странным. Кафе, бульвары, аптеки. В своих соседях, ехавших так же, как и я, На империале Омнибуса я видел не случайных попутчиков, которые один за другим сходили на остановках, а людей, таинственно избранных для того, чтобы они стали моими спутниками на жизненном пути. Я заметил, что уже на коротком перегоне появились некие узы, соединявшие нас. Улыбка женщины, пристальный взгляд мужчины, разговор двух стариков между собой — Словом, тут были зачатки человеческого общества. Я с каким-то ужасом думал о том, что пока мы еще чужие друг другу, но нам всем одинаково угрожает вполне возможная катастрофы. И тогда то, что происходило внизу, где лошади влекли нас по улице, и о чем мы ничего не знали, могло создать между нами узы единения в смерти, ту близость, которая хуже любовной близости, а именно — совместное тление в общей могиле. В тот вечер я был в настроении пофилософствовать, потому что все мне было горько. Я подумал, что империал омнибусы, да и весь омнибус, верный образ многих и многих человеческих жизней. Ведь на свете есть два разряда людей. Одни подобны пассажирам империалы, их везут, И они ровно ничего не знают об устройстве экипажа, в котором им предстоит пробыть некий срок. Другие же знают весь механизм этой огромной уродины и с большим удовольствием копаются в нем. Первым сущность вторых всегда будет непонятно, так как с «Империала» можно видеть только огни, кафе, фонари и звезды. «Я один из этих верхоглядов. Это уж бесповоротно и неизлечимо». Вот почему Джон Ло, придумавший способ двинуть нашу колымагу бешеным аллюром, всегда останется для меня существом непостижимым при всем любопытстве, которое он мне внушает. Я никак не могу вообразить его в обыкновенных условиях жизни, представить, чтобы он бродил по улицам, покупал в погребке фрукты или играл с детьми. А ведь, по всей вероятности, он это делал. И знать его личную жизнь не менее важно, чем финансовые операции, давшие ему возможность основать компанию обеих Индий. Вот уже более сорока лет, как я сам и мои соотечественники, идем к какому-то роковому исходу. Конец нашего пути, несомненно, будет катастрофой. Но этот путь не я проложил, да и никто его не прокладывал. «Быть может, необычайный интерес, который вызывает у меня Джон Ло, объясняется моим убеждением, что он принадлежит к числу тех редких людей, которые свернули мир с торной дороги. Уж он-то не был пассажиром империала». Рен подняла голову. «Здесь еще есть такие страницы. Странно. По-моему, это скорее записи в дневнике, чем отрывки из книги». «Разумеется», — сказал Паскаль, гладя ее плечи. если не пожалуйста, кто-то звонит в квартиру». Рен продолжала перелистывать тетрадь, смутно слыша перешептывания в коридоре. В дверях появился Паскаль. «Меня спрашивают в конторе», — пояснил он. «Я сейчас вернусь, дорогая». Он спустился по лестнице вслед за Леонтиной. Горничная, конечно, знала, что у него в гостях женщина. Не беда. В конторе его поджидали двое коренастых мужчин. Полицейский инспектор, ведавший меблированными комнатами, время от времени он проглядывал книги пансиона и какой-то незнакомый человек с густыми подстриженными усами. «К вашим услугам, господин инспектор, вы что-то частенько стали заглядывать к нам. Извините, господин Меркадия, я должен еще раз просмотреть ваши книги». Второй посетитель... Долго копался вместе с инспектором в списке жильцов, сверял каждую фамилию с какой-то карточкой, которую держал в руке. Паскаль все больше приходил в нетерпение, думая о Рен. Усатый что-то сказал в полголоса, и тогда инспектор спросил сделанной небрежностью. «Скажите, пожалуйста, эти дамы Манеску давно у вас живут? Несколько месяцев, кажется. Вы ничего за ними не замечали?» Вполне приличные женщины, много у них бывает гостей. Паскаль удивился. Заставили его спуститься с четвертого этажа и спрашивают какие-то глупости. «Господин меркадия сказал усатый, — «позвольте серьезно поговорить с вами. Я вполне полагаюсь на вас, разговор наши глазки не подлежит». «Можете быть уверены, слушаю вас». Речь идет о висях весьма щекотливых и важных. Вы честный француз, а поэтому мы можем рассчитывать на вас. Конечно, но при чем тут госпожи Манеску? Одна из них была замужем за немцем, да? Они давно развелись, и к тому же... Господин я прошу вас, дело не шуточное, возможно, и даже более чем возможно, что это особо сохранило отношения с лицами, за которыми мы следим, и следить за ними для нас важно, чрезвычайно важно. Скажите, бывают у Манеско немцы или немки? Не могу утверждать. А что имеется в виду? Господин Меркадье, вы должны нас информировать. Повторяю, дело очень важное. Возможно, даже шпионаж. Паскаль возмутился. Что вы? В моем доме у этих дам почти никто не бывает. И насколько мне известно, они не встречаются с немцами. Хорошо, хорошо. До сих пор, возможно, так и было, но надо проследить, как будет дальше. Мы рассчитываем на вас. Смотрите же, ничего не говорите им. Дайте слово. Паскаль дал слово. И был ужасно рад, когда господа полицейские убрались. «Что они еще выдумали? Чепуха какая!» Паскаль терпеть не мог своих вынужденных отношений с полицией. Наконец-то ушли. Он поднялся на четвертый этаж. «Ты позволишь мне захватить с собой эти тетради? Мне хочется в спокойной обстановке прочесть то, что писал твой отец», — сказала Рэм. «Если хочешь, пожалуйста, представь, что эти идиоты выдумали». Он передал разговор, который произошел в конторе. Подумай, в чем заподозрили бедняжек Манеску. Но Рэм не засмеялась. Она сказала, «Ну, мне пора. Я верну тебе эти тетради послезавтра. Если хочешь, встретимся в обычном месте». «Нет, не удерживай меня. Ты же видишь, я компрометирую твой пансион. Ты? Да ты с ума сошла. Я ведь немка». «Верно. Я только что была у Манеску. Не могу же я сказать, что была у тебя?» «Ну, это смешно. Не стоит и думать об этом». Он хотел ее поцеловать, но у нее не тем была занята голова. «Оставь меня, оставь меня. Как ты не понимаешь? Все эти трения между Францией и Германией... Какие трения? Какой ты право, младенец?» «Ну, эти инциденты, ты же знаешь. А когда полиция начинает суетиться... Что тогда? Войной пахнет. Я уже давно боюсь войны. Поставь себя на мое место. Везде я полуфранцуженка, полунемка. Я все делала. Все, что могла, лишь бы помочь сближению французов с немцами. И Генрих тоже. Но вот видишь... «Чувствуется, как надвигается то, что сильнее нас. Надвигается война. Я сделала все, что могла». Он засмеялся. Нельзя же так расстраиваться из-за глупых слов полицейского инспектора. Пока Рен спускалась по лестнице с тетрадями под мышкой, он провожал ее взглядом. Вдруг он почувствовал, что кто-то смотрит на него, он повернулся, Из полумрака выплыло лицо Элизабеты Манеско, не сводившись с него глаз. По ее щеке катилась крупная слеза.